Нечестивый образ жизни, не возмущая никого из тех, от кого зависел, и, что было самое приятное, за пять лет пребывания в страны он стал заметно спокойнее и исправился. Хотя злые языки уверяли, что он дотла сжег свои мозги, а значит, уже не мог пить, а женщин где избегал, лишь потому что ничего другого ему не оставалось, Тем не менее, не желая полагаться на клеветнические слухи, мы хотим верить, что преображение Марио Покеоне произошло просто благодаря тому, что он образунулся, и дух его стал более зрелым. Так что, в конце концов, он обдумал самого себя и понял, в чем состоят подлинные жизненные ценности, и что, к примеру, от хорошей книги можно получить куда больше наслаждения, чем от двух литров тосканского вина или от страстных объятий красавицы. И теперь, как апофеоз всей жизни, в сложенные горе с надлани угомонившегося кутилы, ввалилось состояние в варварской безумной неисчислимости которого делались самые разные предположения. Но даже если бы истинные размеры преувеличивались в них десятикратно, все равно было ясно, что речь идет о богатстве колоссальном, буквально мирового значения. Получение наследства несколько осложнялось тем, что пять лет тому назад папа запретил Марио, тогда еще совершенно распутному малому, появляться в Риме и теперь племяннику, Дабы попасть во дворец дядюшки, построенный в стиле барокко на Банковской улице, и обосноваться в его конторе, пришлось просить папу о снятии запрета. Марио не сомневался, что все устроится наилучшим образом, и папа, старец алчный и вечно нуждающийся в деньгах, охотно пойдет навстречу, перебесившемуся, а тем более несказанно разбогатевшему, верноподданному. Да не тут-то было. Святой отец, которому очевидно только что донесли об очередной провокационной выходке Петра Куканя, пребывал в мрачно раздражённым расположением духа и так выглядел, словно не на роком глотнул уксуса. «Так-так», — сказал он на своем родном сиянском наречии, когда нравственно возродившийся юнец изложил свою просьбу. «Значит, ты хотел бы вернуться в Рим. Только вот с какой стати я должен идти тебе навстречу, скотина? Уж не из-за того ли?» что дядюшка вместо того, чтобы надавать тебе пенков, как он давно обязан был поступить, оставил тебе завещание. Твоя ли это заслуга? Ты уверяешь, мерзавец, будто сожалеешь о своих проступках и намерен вести приличный образ жизни. Конечно, это весьма утешительно, и сердце христианина не может этому не порадоваться. «Да так ли уж безобидны твои проступки, чтоб довольно было ударить тебя кулаком в грудь, опустить голову да заявить о своем сожалении, чтоб тебе их тут же простили?» «Но ведь это по большей части наговоры и недоразумения!» возразил плейбой. Вместо ответа папа дернул за шнурок звоночка, и когда в зал вошел его... Щитолеватый, припоясанный золотой цепью секретарь Сказал ему, что хочет видеть досье молодого Покеоне «Вот твое досье!» — произнес папа Когда щеголь в пурпурной мантии С поразительной быстротой принес длинный свиток. «С самым первым бодыгом, а в то время тебе негодяй Не исполнилось и девятнадцати лет» значится убийство купца по имени Бонасера, который засик тебя со своей женой.